Молчание приближает человека к Богу и делает его как бы земным ангелом. Ты только сиди в келье своего внимания и молчании, и всеми мерами старайся приблизить себя к Господу, а Господь готов сделать тебя из человека ангелом. «На кого Бог, — говорит Он, — возрю, на кроткого и молчаливого и трепещущего словес моих?» Книга пророка Исаии. Глава 66. Плодом молчания, кроме других духовных приобретений, бывает мир души. Молчание учит безмолвию и постоянной молитве, а воздержание делает помысл неразвлекаемым. Наконец, сие ожидает мирное состояние. Вот как старец Серафим проходил подвиг молчальничества.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 Ему носили в келью святые дары для причищения.